Глава 50 Женщина обирает тебя ради дома. Кому нежеланна любовь? Запах жилого, журчание во дворе родника и едва слышный звон кувшинов. Любовь, благословенная детьми, следующими один за другим, и в глазах их покой вечера. Но не пытайся выразить благо словесно и отдать предпочтение либо славе воина в пустыне, либо дарам домашней любви. отдели одно от другого слова: всерьез любит воин. Он узнал безбрежность пустыни, всерьез бьется за колодец влюбленный. он любит и не жалеет себя ради своей любви. Если воюют не человек, а несущий смерть автомат, то где тогда достоинство воина и честь? Битва тогда чудовищная возня муравьев. Где величие любви, если под боком у жены сопит ленивый обитатель хлеба Я вижу величие, если воин, отложив оружие, укачивает ребенка, если муж-защитник отправился на войну. Я не о том, что одно должно сменять другое, что значимо то одна правда, то другая. Я о том, что правда всегда одна. Чем мужественней ты, как воин, тем слаще любишь, а чем крепче любишь, тем лучше будешь воевать. Но женщина, заполучив тебя для своих ночей, познав сладость твоего ложа, обольщает тебя. Разве плохо я тебя целую? Разве в нашем доме мало прохлады? Разве мы не счастливы вечерами?» И ты согласно улыбнешься в ответ. «Так оставайся со мной. Оберегай меня!» — продолжает она. «Стоит тебе захотеть, ты протянешь ко мне руки, я склонюсь к тебе апельсиновой веткой полной сладких оранжевых плодов. Жизнь в разлуке сурова, она отучает от ласки. Любовь твоего сердца уйдет в песок, как вода, лишившись возможности расцвести на лугу цветами. Но ты-то успел узнать, как безудержно влечет тебя к той, чей образ подарен тебе ночным одиночеством, как украшает его тишина. Ты убежден. Война отняла у тебя чудесную возможность любить, но, поверь, только разлука научит тебя любить по-настоящему. Ты научишься видеть голубизну долины, карабкаясь по скалистому склону к вершине. Ты научишься чувствовать Бога, безответно Ему молясь. Только так наполнишься ты, не изнашиваясь, не расплескав полноту в потоке дней, и она останется с тобой, когда дни твои кончатся, и тебе позволено будет быть, ибо ты сбылся. Конечно, ты можешь обмануться и пожалеть воина, который тщетно зовет в ночи любимую и верит, что время течет для него бесплодно, отняв его драгоценное сокровище. Можешь тревожиться о неутоленной жажде любви, забыв, что суть любви жажда. Знают об этом танцующие. Танец сложен из приближений. А кто мешал бы им приникнуть друг к другу? Повторяю. Драгоценно, неосуществленная возможность. Нежность среди тюремных стен — великая нежность. И молитва — благодатно молчанием Господа. Шипы и кремни питают любовь. Так не смешивай рвение с потреблением готового. Рвение, урывающее частичку «и для себя», нервения. Дерево усердствует ради плодов. Но на что плоды дереву? Так и я с моим народом. Я усердно возделываю сад, но плоды его не для меня. Не замыкай и ты себя в женщине. Не ищи то, что уже нашел. Будь с нею время от времени. Житель гор по временам нуждается в ласковом море.